«Отец молодец, еще и еще раз молодец. Терпение — главный закон. Как он говорит, если терпеливо идти по следу, то можно настичь врага и через 50 лет. А ведь он и находил фашистских прихвостней десятилетия спустя». Юра Евсеев вытащил из внутреннего кармана пиджака записную книжку. Тоже папкина наука. Никогда не записывай предопрашиваемым. Кивай, улыбайся и запоминай. А потом, когда останешься один, запиши. Юра выпал из мастерской Генандра в самом центре Москвы. Прошелся по дворам, переполненным колясками, няньками, детишками. Пока не нашел трухлявую скамейку под очень старой и опасно наклонившейся липой. Оглянулся. Свора орущих детей и любопытных нянек была далеко. Ещё подумал, что липа не имеет права рухнуть, а скамейка не имеет права провалиться. И уселся. И всё записал, что рассказал Генандр. Всё, кроме лирики и переживаний. Вот даже адрес квартиры дяди Коли. Обыск бы там провести, а? А что найдёшь спустя тридцать-то лет? «Ну, хотя бы побывать в этом историческом месте, понюхать воздух». Вопрос. «Помните ли ребят студентов по именам?» Ответ. «Их было слишком много». «Нет, пожалуй». «Сережек было несколько, это точно». «Но Сергей — слишком уж распространенное имя». «Это как Иванов-Кузнецов среди фамилий, так что неудивительно». Вопрос. Среди студентов были курсанты военных училищ? Ответ. «Да». Вопрос. «Ракетчики? Артиллеристы?» Ответ. «Не знаю. Стриженные под бокс? Помню. Естественники сильные, физика там, математика. Да, это было». Вопрос. «Кубинцами, латиносами среди них никого не называли?» Ответ. «А что это такое? Почему?» «А, из Кубинского училища. Кубинцы. Хм, не помню. Кем там только друг друга не называли». Вопрос. «Может, запомнился кто-то из курсантов? Хоть чем-нибудь?» Ответ. «У одного парня была очень красивая девушка. Он пару раз с ней приходил. Высокая, стройная. Звали Варя. Как курсанта звали, не помню. А она — Варя». Потом кто-то сказал, что это не настоящее ее имя. Своего имени она почему-то стеснялась и всем представлялась Варварой. Почему именно Варварой, не знаю». Юра встал со скамейки, спрятал книжку в карман. «Надо выяснить, действительно ли в районе Сокольников действует бар-сауна «Фиеста» и фамилию, имя отчество хозяина. Лучше это сделать через милицию, так естественней. Неужели попался старый паук? Да, гад он, видимо, отменный. Но Генандра органам не сдавал сто процентов. Через час в районной милиции он рассматривал паспортную карточку Бакиева. Фотография была давняя, но и на ней он выглядел немолодым. Правильные черты лица, жесткий прищур, уверенный взгляд. Почитал установочные данные. Все сходилось с рассказом Генандра. «Голубоглазый осетин, 10 марта 1937 года рождения, рыбка по гороскопу, значит...» «Интересно». Рыбки, они все больше по искусству. Микеланджело, Шопен, Тарковский... С другой стороны, разве это не искусство? Жить всю жизнь в Москве двойной жизнью, вербовать пацанов, быть практически разводящим в жестокой игре разведок и оставаться невидимым.